Глава вторая. Нам предстоит теперь вернуться в те времена, когда на этих берегах не было и мысли о каком-нибудь мосте, и тем более о таком, как этот. Может статься и в те отдаленные времена иному уставшему и промокшему путнику, проходившему эти места, случалось пожелать, чтобы через широкую бурную реку каким-нибудь чудом перекинулся мост и помог ему быстрее и легче добраться до цели. Ибо нет сомнения, что сих пор как существуют и странствуют люди, преодолевая препестья пути. У них, как извечная мечта всех путников о хорошей дороге, надёжных попутчиках и тёплом ночлеге, должна была возникнуть мечта о создании на этом месте переправы. Но далеко не всякое желание даёт плоды, и не всяким мыслям сопутствуют усилия и воля, способные притворить её в действительность. Впервые видение моста который мы осуждено было воплотиться в жизнь. Совсем ещё, конечно, расплывчатое, и туманное, мелькнуло ранним утром 1516 года в ображении десятилетнего мальчика из близлежащего села Соколовича, когда его везли из родного села в далёкий ослепительный и страшный Стамбул. В те времена эта самодрина, зелёная и своенная горная река, чьё дно да, часто мутнило, ревела из теснённой огромадами голых скал. и пустынными песчаными берегами. Город существовал и тогда, но был совсем другой по виду и размерам. На правом берегу реки, обрывистым и высоким, где сейчас с развалинах стоял хорошо сохранившийся старый град, обширное укрепление эпохи расцвета боснийского королевства с башнями, казиматами и крепостными стенами, возведенными одним из могущественных авелимов рода Павловичей. Примечание Павловича. В 14-15 веках знатный боснийский род впоследствии вымерший. Конец примечания. На кручах подзащиты и крепости лепились христианские поседы Мейден и Быковац, а также почти поголовно обращённая в мусульманство слободка Душче. Внизу в долине между речкой Дрины и Рзава, там, где позднее образовался нынешний город, простирались поля Через которые проходила дорога с прилегающим к ней деревянным до потопным постоялым двором, редкими мельницами и хибарами. В том месте, где Дрина пересекало тракт, ходил знаменитый Вышеградский паром. Паром представлял собой черное древнее сооружение, а паромщика Емака мрачного и нерасторопного было столь же трудно дозвать, как и ну возбудить. Это был человек из Палинского Роста, и невероятной силы, извеченный в многочисленных похоронах, в которых он прославил своё имя. У него были всего один глаз, одно ухо и одна нога, вторая была деревянная. Без тени улыбки, без слова привета, с упрямой несговорчивостью, медленный и неуклюжий, Ямак перевозил людей и грузы, но при этом был так добросовестен и честен, что этой своей честностью вошёл в пословицу, равно как и своей неловкостью и своей волей. Спутником, которых он перевозил, он не вступал ни в какие разговоры и объяснения. Медные гроши в уплату за провоз слюки дали на дно почерневшего парома, где они валялись весь день в песке и в воде, пока подвещик паромщик не сгребал их небрежным жестом со дна деревянным черпаком для вычерпывания воды и не уносил в халупу над рекой. Паром работал лишь тогда, когда скорость течения и уровень воды были в пределах нормы или немного выше. Настояло реке подняться выше определенной границы. Как Емак увозил свой неуклюжий паром в затон и ставил его на прикол, Адрино уподоблялась безбрежному морю, которое было невозможно переплыть. Емак становился глух и на второе здоровое ухо, или вовсе уходил за старый град обрабатывать свой надел. В такие дни на скалистом берегу реки с утра до ночи можно было видеть изъяпших и промокших путников, пришедших сюда из Боснии. В отчаянии напрасно оглядывались они вдаль, стараясь все высмотреть паром и паромщико. И время от времени посылали протяжные крики, пролетавшие над мутными водами клубящейся реки. Ого, го, емак, где ты? Но им никто не отвечал, и никто не появлялся, пока вода в реке не спадала. А эту долгожданную минуту самолично, хмуро, непререкаемо, без объяснений и лишних слов определял емак. Город, вернее, тогдашнее небольшое скученное поселение теснился на правом берегу Дрины, на крутых и обрывистых склонах по остауми развалинами старинной крепости и не своими размерами, ни своим видом не напоминал тот город, который вырос впоследствии, когда был построен мост и развились торговля и сообщения. В тот ноябрьский день к левому берегу реки подошёл длинный караван на вьючных лошадях и остановился на ночлег. Янчарский Ага в сопровождении вооруженной охраны возвращался в Стамбул из похода по селам Восточной Боснии, где он набирал христианских детей, подлежащих отправке в Турцию для пополнения армии Янчар. Вот уже шесть лет прошло со времени последнего сбора этой дани кровью, и потому на этот раз выбор был богат и лег. Янычары без труда набрали нужное количество здоровых, развитых и красивых мальчиков от 10 до 15 лет. Хотя многие родители прятали детей в лесах, учили их прикидываться малоумными или хромыми, одевали в лохмотья и вымазывали в грязи, только бы увернуться от глаз янычарского оги. Некоторые действительно калечили своих детей, отрубая им по пальцу на руке. Отобранных детей увозил длинный караван на скоростных боснийских лошадях. Две перемётные корзины для перевозки фруктов покачивались на боках, и в каждой корзине помещалось по одному мальчику, вместе с тощим музельком и караваем хлеба. Последним приветом отчего дома. Из мерно калыхавшихся корзин, слегка поскрипывающих на ходу, выглядывали свежие и перепуганные лица почищенных детей. Одни через лошадиные крупы вглядывались, притихнув, в родные дали. Другие ели, глотая вперемешку с кусками хлеба слёзы, а третьи спали, приклонив головы к седлу. На некотором расстоянии от замыкающих караван лошадей беспорядочная, задыхающаяся от толпой шли родители и родственники детей, увозимых затем, чтобы на чужбине, обрезанные и обращённые в мусульманство, они навсегда позабыли свою веру, свой край и всю жизнь служили турецкой империи в янычарских отрядах. А можно на каких-нибудь и более высоких должностях. В большинстве это были женщины, матери, бабки и сёстры отобранных мальчиков. Когда женщины приближались слишком близко, верховые охранники с гиканами свистом врезались в толпу и разгоняли её ударами хлыстов. Женщины разбегались и прятались в лесу у дороги, но вскоре снова собирались и тянулись за караваном, стараясь полными слёз глазами ещё раз увидеть над корзиной а голову отнятого ребёнка. Особенно упорные и неотступные были матери. Они неслись, не разбирая дороги, косматые, расстёрзанные, обезумевшие, причитали и приговаривали, как над покойником. Голосили, как кневменяемые, а многие выли, подобно роженицам. И слепые от слёз лезли прямо под плети конвоинов, и в ответ на каждый удар истоплённо твердили: "Куда вы его везёте? Куда вы его уводите от меня?" Некоторые пытались дозваться своего сына и в двух словах послать ему последний наказ, последнее напутствие перед разлукой. "Рада, сыночек мой, не забывай свою мать". Илья, Илья, Илья, непрестанно выкрикивала одна женщина безумным взглядом, отыскивая вдали столь хорошо знакомую дорогую голову сына, словно хотела заставить его утвердить это имя, которое через какие-нибудь несколько дней будет отнято у него навсегда. На путь долг, земля тверда, и тело слабо, а султановые слуги жестокие и безжалостные. Мало по мало измученная, гонимая дарми женщины, выбившая все силы, одна за другой отставали от кролана, поняв всю читу своих усилий. У Вишеградского парома отступили и самые упорные, так как на паромы не пускали, а иначе переправиться через реку было нельзя. Межицы не могли без помех сидеть и плакать, потому что больше их никто не гнал. А Каменев, не чувствуя ни холода, ни голода, ни жажды, они ждали, пока на другом берегу реки ещё раз не появится растянутая вереница вьючных лошадей и верховых, уходившая в сторону Дуброна, и в ней в последний раз не мелькнёт образ родного дитяти, навсегда исчезающий из глаз. В тот ноябрьский день в одной из многочисленных перемётных корзин безмолвно сидел черноволосый мальчик лет 10 из Высокогорского села Соколовича. Сухими глазами смотрел вокруг, сжимая в своей зазепшей покрасневшей руке маленький кривой нож. Он рассеянно строгал обод своей перемётной корзины, но в то же время озирался вокруг. Он запомнил скалистый берег, поросший редкими огалившимися унылой сермя и ракитами. безобразного паромщика и ветхую продаваемую сквозняками плетённую паутинную мельницу, в которой им пришлось заночевать в ожидании, пока все переправятся через мутную Дрину, оглашаемую карканьем ворон. И как бы физическая боль где-то в нём самом, чёрном мастереньем, пронзавшую на мгновение его грудь, разнимая её пополам, вынесен он в воспоминание об этом месте. где кончалась дорога и где щемящее чувство тоски и безысходности как бы сгущалось и оседало на каменистых берегах реки переправа через которую трудна дорога и рискована вот и обнажен на болезненной точке не имущего искудного горного края не считая убожества проявлялись во всей своей неприкрытой очевидности и человек остановленный непреодолимым превосходством стихии посрамленный в своей немощи должен был убедиться в олучью в собственной всеобщей беспомощности и отсталости. Всё это отозвалось в нём ощущением почти физической муки, которая осталась в мальчике с того ноябрьского дня и никогда впоследствии его совсем не покидала, хотя вскоре его судьба и переменилась, так же как изменились его вера, имя и отечество. Что было дальше с тем мальчиком из перемётной корзины? Повествует история на всех языках, и в широком мире знают об этом больше, чем у нас. Со временем он, молодой и храбрый, стал хранителем оружия при дворе султана, а потом адмиралом флота. Капудан Пашой, и наконец царским зятем, полководцем и государственным деятелем, известным во всём мире Эмед Пашой Сокали, который на трёх континентах вел почти всегда победоносные войны. расширил границы турецкой империи, обезопасил их извне и мудрым правлением укрепил их изнутри. За шестьдесят с небольшим лет своей деятельности Мехмед Паша служил при дворе трех султанов и в кусли, в радости и в горе то, что доно изведать редким избранным, вознесся на невиданные вершины могущества и власти, на которых мало кто, достигнув их, мог удержаться. Этот человек, как бы вновь рожденный на чужбине, куда мы даже мысленно не можем последовать за ним, должен был забыть все, что он оставил в том краю, откуда и некогда его увезли. Забыл он несомненно переправу через Дрину у Вашиграда, усыпанный берег и путников, дрожащих от стужи и неизвестности, Громовские, истощенные червями паром, страшного паромщика и крики голодных ворон над мутной водой. Но ощущение физической боли, вызванное всеми теми впечатлениями, никогда его не покидало. Наоборот, с годами к старости оно всё чаще напоминало о себе, знакомая с детства боль, столь отличная от всех прочих телесных страданий и недугов, припасённых ему жизнью под конец. Чёрное острое пронзало его грудь, рассекая её пополам. Закрыв глаза, визирь тогда покорно ждал, когда оминует чёрное пронзающее мука и боль утихнет. В одно из таких мгновений ему пришла в голову мысль, что он бы мог избавиться от страшной муки навсегда, разделавшись с Паромом на далёкой Идрине, воплощением безствья и мрака. Если бы перекинул мост над злой рекой, соединив крутые её берега и концы разорванной дороги и пручными узами связав навсегда с Востоком Боснию, край, откуда он происходил, с краем, где он теперь жил. Так в этот миг к визирю Первому сквозь смежённые веки представился чёткий и стройный силуэт большого каменного моста, который должен был быть здесь возведён. В тот же год по приказу визиря и на его деньги было начато строительство большого моста над Дрине. Оно продолжалось 5 лет. Эти годы должны были составить необычайно важную бурную эпоху в жизни города и все округи, полную перемен и событиями разного значения. Но как это ни странно, город с столетиями, помнившими и пересказывавшие разные несчастные события, в том числе и некоторые, отдалённо связанные с возведением моста, сохранил в своей памяти совсем немного подробностей о самих работах на строительстве Дринского моста. Народ запоминает и пересказывает всё то, что может осознать, и то, что можно превратить в легенду. Всё остальное бесследно проходит мимо, не задевая его воображения. и оставляя безучастным как отвлеченные явления природы. Мучительное и многолетнее строительство Дринского моста было для народа чужой печалью и чужой казной. И только после того, как мост, плод напряженных усилий, волочью повис над рекой, народ стал вспоминать подробности возведения этого прекрасного и прочного творения из камня и его реальную историю разукрашивать фантастическим вымыслом. В чём он был большой искусник. И что так надолго запоминал